Майкл Муркок. Танцоры на краю времени. И Вахнов, кандидат филологических наук. Пролог. Дни Вселенной были сочтены, и род человеческий, оказавшись на краю времени, принялся обеспечно транжирить наследство, завещанное заботливыми праотцами. Обладатели колоссального капитала превратились в лицедеев на подмостках угасающей планеты. Пленники причудливых фантазий и нелепых прихотей, люди жаждали творить прекрасное уродство. Да и что им оставалось делать? Накопленные миллиардами лет ресурсы пускались на ветер с шокирующей экстравагантностью, способной привести в смятение умы рачительных пращуров. прежние века чудовищная расточительность беззаботных потомков создала бы им недобрую славу расстлённых декадентов но даже если обитатели закатного будущего не сознавали что живут в конце времени некая интуиция лишала их интереса ко всякого рода идеалам и убеждениям предотвращая конфликты и подобных вещей произрастающие они предавались эстетике парадокса, исповедовая и воспевая лишь одну философию философию чувственности. Каноны суровой морали давно канули в лету, предоставив человеку полную свободу. Неискушённые, они любили, не ведая страсти, соперничали, не ведая ревности, враждовали, не ведая ярости. Замыслы часто грандиозные и неподражаемые, воплощались без одержимости и забывались без сожаления людьми, не ведавшими страха смерти, потому что смерть была редко, и жизнь могла оборваться только тогда, когда умрёт сама земля. Это история о всепоглощающей высокой страсти, овладевшей одним из лицедеев, к его собственному удивлению. Именно поэтому мы решили поведать её, вероятно, последнюю в аналах рода человеческого, ненамного отличающуюся от той, что принято считать первой. Что ж, история Джеррика Карнелиана, не сведущего в тонкостях морали, и миссис Амелии Ундервуд неукоснитно следущей ей чужда тепло никутернеру да его брюку бобу волверту ликмену долу хитнеру тери ольсу саймону кингу и леми из рок-группы хокленд пускай вокруг сугробами ло но не поблекнет свежесть пышных роз Им не страшны метели и мороз, В оранжереи толстое стекло, И лучше солнца чуждое тепло. Теодор Братислав. Оранжерейные цветы. 1896 год. Глава первая. Беседа с железной орхидеей. Разузоренные в тончайшие оттенки светло-кофейного цвета, Железная орхидея и ее сын возлежали на кремовом пляже из размолотой кости. Поодаль мерцало и шелестело молочное море. Был полдень. Между Железной орхидеей и ее сыном Джериком Корнелианом покоились остатки ленча. Блюда из слоновой кости были наполнены бледной рыбой, картофелем пастельных тонов, маренгами и... и ванильным мороженым. В самом центре этого натюрморта в светлых тонах, ярким мазком, желтел лимон. Железная орхидея улыбнулась янтарными губами и потянувшись за устрицей, поинтересовалась: "Любовь моя, что значит добродетельный?" Её совершенной формы рука, чуть припудренная золотом, на секунду замерла над устрицей. за этим отстранилась. Вместо этого она прикрыла ладонью легкий зевок. Джэрик вытянулся на мягких подушках и окунело ко сну от обильной трапезы, но он послушно ответил, поддерживая беседу: «Ну, "Я не совсем постиг значения этого слова, ты ведь знаешь, самый экстазный